Глава шестнадцатая. С десяток учеников сидели за столами в просторной комнате и внимательно слушали преподавателя. Ладно, может, не совсем уж внимательно. И не совсем все. Но один точно слушал. Даже записывал что-то на дорогом листке беленой бумаги. Остальные честно пытались не спать с открытыми глазами. Но сделать это было непросто. Молодой мужчина читал лекцию о роли магии в жизни людей так, что интересная вроде бы тема даже для меня превратилась в длинную, тягучую и давно потерявшую вкус жвачку. Учитель, однако же, не замечал остекленевших взглядов и даже уже чьего-то ровного сопения с заднего ряда, искренне считая, что все идет как надо. Я действительно ощущала его уверенность в том, что он делает. Первые минут двадцать я честно пыталась слушать, но потом, поняв, что уже не в состоянии собрать отдельные предложения в общую картину, бросила попытки и занялась делом поинтереснее. — Раз уж я теперь ментальный маг... Эта новость плохо укладывалась в голове. И я пока не знала толком, что чувствовать по этому поводу, но иногда поднимала голову разочарование. Получалось, что с надеждой двигать горы одним взмахом рук можно попрощаться. Область применения способностей ментальщиков была связана с людьми и их судьбами. Предсказывать будущее, управлять поведением, исправлять настроение, читать. мысли я передернулась кому может понравиться когда кто то знает что он думает мысли на то и мысли чтобы выбирать какой из них поделиться нет определенная доля интереса в этом конечно была, но я всегда считала хорошим выбором следовать старой поговорке никогда не подслушивайте у той двери в которую только что вышли Но пока что опасения мои были преждевременными. Мысли я вроде бы и не читала. Во мне появилось только умение слышать человеческие эмоции. Причем задним умом я поняла, что слышала их уже последние несколько дней, но не придавала этому значения. Ну и единожды проявленное управление сознанием. Подавальщица, кстати, пришла в себя почти сразу. Больше со вторым я не экспериментировала. А вот первое могло включиться в любой момент, вне зависимости от моего желания. Пока что я пыталась научиться все-таки синхронизировать эту способность с моей потребностью в ней. Ну, то есть управлять осознанно. Так, ученик справа явно скучает. Мда, здесь все скучают. И без магии понятно. А вот сопение позади меня периодически ощущается какими-то вспышками. Я осторожно прикрыла глаза, вслушиваясь в пространство. Еще одна интересная деталь. Если я как следует сосредотачивалась, то могла четко сказать, сколько людей находится в комнате. Я начала их как-то ощущать, что ли. Просто знала, где они. сопящему кажется сопящему кажется что то снилось эмоции накатывали хаотично и неровно но сон явно был приятным интересно можно ли научиться видеть сами сны спящих людей или это еще хуже чем читать их мысли я открыла глаза и вздохнула ладно могло быть хуже главное что не сбылся главный мой страх вообще без магии остаться. После проявления способности меня посчитали какими-то странными приборами, измерили потенциал, сообщили, что он неплохой, если буду усердно работать, до ранга мастера однажды точно дорасту, и занесли в списки магически одаренных людей этого мира. Дальнейшее обучение обычно строилось так. юный маг поступал в распоряжение наставника, который обязывался как минимум научить новичка управлять своей силой и сделать его безопасным для общества, а как максимум еще и полезным. Дальнейшее было уже на личное усмотрение. Кто-то искренне считал, что все может и умеет сам. И быстро, доказав наставнику и совету магов, что освоил необходимые базовые навыки, отправлялся в самостоятельное плавание. Кто-то же, как Трейдена, годами полировал свой талант и впитывал чужой опыт и знания, искренне считая, что раз старшим виднее, то зачем же отпачковываться от этих старших. Вся система казалась мне невероятно хаотичной, но как ни странно, работала. Например, на этой вот лекции были собраны и те, кто еще не был за чертой, и те, кто уже ждет определения своего дара, но ну и такие, как я. Преподаватель сделал паузу, заставив учеников встрепенуться, но, как оказалось, он просто решил налить себе воды. Темно-красный, узорчатый кувшин со стуком вернулся обратно на столик у кресла. и наши мучения продолжились. Итак. Итак, если мы возьмем всем хорошо знакомый образ городского жителя и его предпочтений, то получим... Слушатели постепенно вновь впали в сонное оцепенение, а я вернулась к своим мыслям. Наставника мне все еще подбирали. Как выяснилось, Не так уж много было свободных ментальных магов, и какое-то время придется подождать. Мне было страшно любопытно, что за человек это будет. Трейденов всегда отзывалась о своей наставнице с большой теплотой. Рин тоже, хоть и часто жаловался, что получает головомойку, незаслуженную, по его мнению. «Зато в любом случае будешь на расхват!» Практично заметил он, когда мы накануне снова собрались вместе. Тренировать меня уже было не нужно, но привычка объединяться осталась. Знаешь, как ментальщики всем нужны? Не знаю, буркнула я. Боюсь даже представить для чего. В стражу или тайную службу их всегда возьмут, причем в любом городе. а еще есть странствующие предсказатели судеб те вообще хоть вора деревенского найдут хоть жениха помогут подобрать свахи да кивнула трейдеа в наларии есть даже несколько таких домов которые людей вместе сводят очень дорого стоит но все к ним идут лучше один раз потратиться но зато потом всю жизнь — Ладно, определиться еще успею, — заметила я. — Время есть. — И кончай нос вешать. Тебе очень и очень повезло. Рин деловито подобрал камешек и теперь полировал его с помощью силы. Как он до этого объяснил, наставник задал задачу научиться точечно применять магию, до докрупиться, высчитывая результат. «Вот стало бы ты просто каким-то бытовым!» «Или хуже?» — тихо откликнулась Троидена. «Да куда уж хуже!» «Я как узнал тут, что к чему, тогда ужас именно этого боялся! Темный, светлый — все лучше, чем самый обычный!» «Бытовые маги тоже приносят пользу!» Внезапно подал голос Арс, и все вздрогнули. Настолько редко он это делал. Рин пожал плечами. «Приносят, конечно, кто ж спорит? Но одно дело стихиями ворочить, а другое — с сапоги непротираемые точать или примочки для морщин делать». «Моя бабушка — бытовой маг», — укоризненно сказала Троидена. «Отличное платье шьет. Я бы мечтала быть, как она». Рин только махнул рукой, решив больше не спорить. Постепенно, витая мыслями в прошлом разговоре, я сама не заметила, как начала клевать носом. И резко проснулась, услышав, как открылась дверь. «Ученица Алиадна Лайтон, проследуйте за мной». Я недоумевающе посмотрела на вошедшую женщину, затем уже вопросительно на преподавателя. Он кивнул. «Ну, все лучше, чем это скукатище. Мозг проснулся и начал работать только когда мы уже шли по коридору. Но на вопрос о том, куда мы идем, посыльная не ответила, только раздраженно поджала губы. «Ладно, подожду». Привела она меня в одно из главных зданий, где находились архивные записи, комнаты наставников, зал, где измеряли и вычисляли данные по уровню и направлению магии. И куда плохо контролирующей силе толпе учеников, свободный проход был запрещен. В просторном кабинете меня ожидали незнакомый пожилой мужчина в темно-сером камзоле, куда более знакомая Кариса, магистр воздушной магии, с которой я приехала сюда, и Дариан. Последний тепло кивнул в ответ на мой удивленный взгляд. Ученица. Магистр лично пожелал приехать сюда, чтобы сообщить, что он нашел наставника ментальной магии. Тон Карисы дружелюбным нельзя было бы назвать даже с большой натяжкой. Но волна раздражения, которую я четко ощущала, была направлена не на меня, а на некроманта. И к злости примешивался страх. «О, не приписывай мне лишних заслуг!» Как всегда непроницаемо улыбнулся Дориан. «Я просто знаю, насколько сложно найти учителя в этом направлении. Ну а Мералинг, как всем известно, Никогда не покидает столицу. — Вы невероятно любезны, магистр. Это не составило для меня труда, магистр. Я молча переводила взгляд с одного на другого, Следя за диалогом, как за мячиком для пинг-понга. — То есть учиться я буду не здесь? — Нет, если согласна на этот вариант. Наконец подал голос мужчина, о котором я до сих пор не имела понятия, кто это. «Это совершенно необязательно», — заметила Кариса. «Ты можешь подождать и спокойно остаться здесь, когда мы найдем...» «В этом нет нужды», — перебил ее Дриан. «К тому же не думаю, что появится возможность найти кого-то сильнее и опытнее». «А не многовато ли вы на себя берете, Хорнелл?» Уже открыто прошипела магичка, яростно глядя на некроманта. Тот чуть ниже наклонил голову и прищурился. «Столько, сколько нужно. Совету прекрасно известно, на чьей я стороне». «Корисса!» — строго одернул пожилой мужчина, и, дождавшись, пока магичка чуть расслабится и отступит на шаг назад, посмотрел на меня. «Ученица Лайтон, ты согласна на такой вариант?» Я растерянно потопталась на месте, чувствуя, что меня втягивают во что-то, о чем я не имею ни малейшего понятия. «Если тебя что-то не устроит, ты всегда можешь обратиться к нам с просьбой, Поменять наставника, подбодрил меня мужчина. Это не часто практикуется, но при должных основаниях это возможно. А вот это уже звучало более обнадеживающе. А что, с ним что-то не так? Все-таки рискнула поинтересоваться я. Да, все с ним так, вздохнул Дариан. Просто кому-то не нравится, что ты так рано уедешь. Или кому-то не нравится, что столица загребает любого менталиста, который покажется на горизонте, заметила уже взявшая себя в руки Кариса. Многим, кстати. Ну, разумеется. Ладно, если так подумать, то если даже... Ворон жаловался, что Дариан слишком уж стремится меня защитить, то, возможно, стоит попробовать. А там увидим. Я пожала плечами. Ну, хорошо, я согласна. Кариса разочарованно вздохнула и скрестила руки на груди. Дариан спокойно кивнул, будто и не сомневался в результате. Внезапно вспомнив, что я вообще-то тоже тут маг, я попробовала послушать его эмоции и тут же заподозрила что все таки сомневался его волнение и непонятную радость я ощутила вполне четко тогда пошли он сделал приглашающий жест к двери в смысле уже я неуверенно оглянулась а вещи о бумаге там какие нибудь я думаю с записями справятся и без нас Некромант кивнул присутствующим и вышел из кабинета, предоставив мне следовать за ним. Я успела лишь сбивчиво попрощаться и выскочила следом, стараясь не отстать. Маг притормозил, давая мне поравняться с ним. — Веди, заберешь, что тебе нужно, и к порталу. — Да ты издеваешься, что ли? — вскипела я. — Можно мне хоть с друзьями попрощаться? «Я тебе что, собачка?» Дариан на мгновение сбился с и посмотрел на меня. «Нет», — после небольшой паузы ответил он. «Прощайся, я подожду». От его спокойного и тихого тона мне почти стало стыдно за свою вспышку, и некоторое время мы шли молча. «А на какой ты стороне?» Наконец задала я мучающий меня вопрос. — Что? — не понял Дариан. Ты сказал Карисе, что совет знает, на чьей ты стороне. — И на чьей? Он пожал плечами. — На стороне магов. А —— -а -а -а", протянула я. Сильно понятнее не стало, и мы снова погрузились в молчание. Трава, как всегда, мягко ложилась под ноги. а солнце ярко светило с неба. Мы прошли столовую, и я с грустью подумала, вернусь ли сюда когда-нибудь еще. Несмотря на то, что прожила я здесь совсем недолго, атмосфера, царящая в поселении, дарила какое-то ощущение уюта. С другой стороны, а почему нет? Может, однажды и сама чьим-то наставником стану. — Ты освоилась здесь? Наконец подал голос некромант. «В поселении или более глобально?» «И там, и там. Но ну, скорее второе». Я улыбнулась. Приятно для разнообразия было поговорить с кем-то, кто знает, кто я и откуда. «Понемногу. Не все еще идеально, но вполне неплохо. Мне здесь нравится». «Хорошо», — маг улыбнулся в ответ. Воспоминания о часто всплывают. Иногда я вздохнула. Я так и не могу их контролировать. И ты знаешь, мне кажется, они становятся тише, как будто она постепенно уходит. И я не знаю, смогу ли я помочь с... Ну, сам знаешь с чем. Не переживай, — подбодрил меня Дриан. — что-нибудь придумаем. Мы дошли до моей комнаты, и Мак остался снаружи, давая мне время собрать свои нехитрые пожитки. Но когда дверь закрылась, я какое-то время просто стояла в задумчивости, потому что после моих последних слов я внезапно ощутила волну эмоций, которая вспыхнула в маге, как яркий факел. И главным из них... Было глубочайшее чувство удовлетворения.